Суббота. Вечер и ночь шестого дня. Свидание с внуком снова выбило Петра Васильевича из колеи. Хлопоты его об опеке над Вадимом кончились безрезультатно. Во всех, даже самых высоких инстанциях, в ответ на просьбу Ложкова, Должностные лица только сочувственно покачивали головами, но содействовать ему отказывались наотрез. И хотя разговор с отцом Георгием в больнице несколько просветил его на этот счет, он все еще не терял надежды добиться своего. Поступая с правилом, Петр Васильевич написал слезное письмо старому, еще со смутных времен, знакомцу, ходившему теперь в больших деятелях, И вот уже вторую неделю с беспокойным нетерпением ждал от него ответа. Но ответа все не приходило, и тревожное бдение его день ото дня перерастало в уверенное предчувствие очередной неудачи. Пожалуй, впервые в жизни он ощутил в окружающем его мире присутствие какой-то темной и непреодолимой силы которая наподобие ваты беззвучно и вязко гасила собою всякое ей сопротивление. Сознание своей полной беспомощности перед этой силой было для Петра Васильевича нестерпимее всего. Из дому с некоторых пор ложков стал выходить редко, разве лишь за съестным и обратно. Остальное время дня он недвижно просиживал у окна, глядя скорее в себя нежели перед собой петр васильевич мучительно искал в прожитой жизни тот день тот час за который так жестоко и неотвратимо ему и его близким пришлось и приходится расплачиваться до сих пор и сколько бы он ни думал мысль его покружив по лабиринтом воспоминаний, неизменно возвращалась к тому гулкому Утру на городском базаре, когда он оказался у разбитой витрины перед грубо раскрашенным муляжом окорока, неужто все-таки началось это? Неужто с пустяка эткого? После отъезда Антонины Петр Васильевич долго еще не мог приспособиться к новому ритму домашнего быта. Теперь никто не будил его по утрам и не готовил ему завтрак. Белье и рубашки неделями отлеживались в куче под кроватью, и у него не доходили руки, чтобы отнести их в стирку. Только сейчас, оставшись в одиночестве, он по-настоящему осознал, как много Антонина для него значило и скольким он ей обязан. Письма которые она с завидной аккуратностью писала ему, он бережно складывал в бумажник, время от времени доставая их и перечитывая. Жила она с Николаем где-то в среднеазиатской степи, работала на стройке. Дочь подробно описывала ему их теперешнее житье-бытье, беспокоилась о нем, о его здоровье и делах. По всему, судя, Антонина была довольна выпавшей ей замужней долей. Радуясь за нее, он в глубине души ревновал ее к Николаю, постепенно заместившему отца в сердце дочери. — В тираж выходишь, Ложков, скоро совсем никому не будешь нужен. Возвращаясь как-то из магазина, Петр Васильевич, почувствовавший вдруг головокружение и жаркую слабость, в ногах еле доплелся до ближайшей скамейки в сквере, а отдышавшись, услышал рядом с собою лёгкое покашливание вперемешку с шуршанием газеты. В беспокойном предчувствии он скосил взгляд в сторону неожиданного соседа, и сердце его учащённо задергалось На противоположном краешке скамейки сидел гупак, небрежно полистывая свежий ежнедельник. Внимание Петра Васильевича не ускользнуло от него. Он мгновенно сложил газету в четверо и с вызовом поклонился. — Здравствуйте, Петр Васильевич! Надеюсь, в полном здравии, пока не жалуюсь. Слава Богу! Не обижает! Ему хотелось ответить непрошенному собеседнику погрубее, позадористее, но сам не узнал своего голоса. До того вяло и безобидно он этот голос прозвучал вашими, как говорится, молитвами. «Молимся, Петр Васильевич, молимся!» — благодарно оживился тот. «Не забываем о заблудших». «А кто заблудший, единолично определяете». «Нет, зачем же, Петр Васильевич? Греха гордыни на душу не берем. Обо всех молимся, и о себе тоже». Не без греха, значит? Нет, Петр Васильевич, не нам камень бросать, с нашими грехами только каяться. Потому, видны не держится около вас долго. Святость не той кондиции. Уж это не о дочери ли, Антонине Петровне? Ну, хоть и о ней. Дочь ваша, Антонина Петровна с вкрадчивой проникновенностью молвил тот голубиная душа такие как она от своего раз взятого не отступится пропустил глаза в каждом мое письме ко мне лишь подтверждение этому выходит пишет Жарко обомлел Петр Васильевич, но почему-то не испытал при этом гупаку ни гнева, ни ревности. Уважила дочка. Не судите ее строго. Тот несколько придвинулся к нему. Отец по крови и по духу равны для верующего. Родному отцу, тем более атеисту, не скажешь того, что поймет лишь духовный руководитель. Дело у человека, руководитель. Он старался настроить себя на непримиримый лад, но слова его, едва сложившись, тут же теряли силу. А все ваше это блажь, юродство. Думаете, да уж знаю, разве можно что-нибудь твердое наперед знать, уважаемый Петр Васильевич? Любая человеческая жизнь — это Божий мир заново. Как же можно своим глубоко личным знанием постичь другого человека, да еще и заставить его жить по-своему? Человек должен себя менять к лучшему, а не обстоятельства. А вы именно с обстоятельств-то и начали. Обстоятельства вы изменили, а душа человеческая — Как была для вас за семью печатями, так и осталась. Вот мы подбираем к ней ключи. Чем же байками своими? Словом, добрым словом. И получается, это процесс длительный, Петр Васильевич. Иногда и жизни не хватает, душа постоянного внимания требует вот дочь ваша антонина петровна к примеру перебродит в замужестве и забудет все в руках божьих покорно согласился гупак, встал сунул газету в карман пиджака и коротко блеснув в сторону петра васильевича золоенные оправой и заспешил спасибо за беседу зашли бы как нибудь общение в нашем возрасте Полезно, многое проясняет. До свидания. Обезоруживающая просительность гупака невольно подкупила Петра Васильевича, и он неожиданно для себя самого отходчиво пообещал — «Зойду». Через минуту гупака размыла стремительно наступающими сумерками и, поднимаясь, чтобы... Отправиться во своясе, Петр Васильевич сам подявился своей уступчивости. — Сдаешь, Ложков, на чертовщину потянуло. Город, в котором он родился и вырос, с которым у него было связано все самое памятное и значительное в его жизни, виделся ему сейчас чужим и неприветливым. Даже люди, что попадались ему навстречу, не имели ничего общего с теми, которых он привык видеть до сих пор. В их походке и рассеянных взглядах сквозила какая-то странная порывистая суетливость. Они словно бы таились от некой им самим неведомой погони. Дойдя до самого дома, Петр Васильевич так и не увидел ни одного знакомого, или спокойного лица. Растет город, не уследишь. В щели между замочной скважиной и косяком двери торчал уголок конверта. У Петра Васильевича терпко засосало под ложечкой. Он долго не мог попасть ключом в скважину, а когда, наконец, войдя, зажег свет, то облегченно вздохнул. Ответил таки. Товарищ его по смутным временам на сызровно-вяземской дороге дружески упрекал Петра Васильевича за долгое молчание, сообщал ему, что меры в известном направлении уже приняты, что события развиваются благоприятно и что вскоре следует ожидать удовлетворительного для них обоих ответа. Ей же люди Подумал он. Утерянное было им в разговоре с гупаком душевное равновесие вернулось к нему, и он снова, усаживаясь у окна, тихо и умиротворенно задремал. И снилось ему, будто идет он нескончаемыми узкими коридорами, а за ним одна за одной гулко захлопываются многочисленные двери. Коридоры уводят Петра Васильевича все дальше и дальше, и жуть безлюдной тишины сопровождает каждый его шаг. Внезапно, из-за очередного поворота, навстречу ему выходит отец Георгий и вместо приветствия с соболезнующим укором молвит. «У меня нельзя отнять того, что во мне и со мной. Вам трудно? Вы атеист?» Вы идете против своей природы. И надо же такому случиться. Петру Васильевичу нечем возразить больничному своему знакомому. Никогда не испытанное им ранее смятение, горькой спазмой перехватывает ему горло. Пробуждаясь, Петр Васильевич насмешливо посожалел про себя. Сны... И те с понтолыку сбились. Стареешь, Ложков, стареешь, Давным-давно на слом пора. Москва встретила Петра Васильевича проливным дождем. Первый за нынешнее лето ливень навес за навесом прокатывался по перрону и при вокзальной площади, образуя у сточных решеток, вкратчивая водовороты. Город снимал с себя знойное наваждение предшествующих дней, и в его слитном, еще недавно, облике на глазах проявлялись черты и черточки, отличавшие в нем лишь одному ему присущие рисунки и характер. Громоздкие и тяжеловесные строения чередовались с двухэтажными коробками барачного типа, а те, в свою очередь, мирно притирались к дряхлеющим особнячкам прошлого столетия. Улицы растекались по обеим сторонам ветрового стекла, обнажая впереди блистающую дождевой капелью листву зеленой окраины. Всю дорогу, пока молчаливый, жуликоватого вида шофер, безбожно петляя по многочисленным переулкам, вывозил Петра Васильевича на знакомую улицу в Сокольниках, он так и не смог унять в себе удушливого сердцебиения не ладно у нас все прошлый раз получилось, не по-людски. Известие о смерти брата застало Петра Васильевича врасплох, и не то, чтобы оно оказалось для него неожиданным. В таком возрасте это могло случиться с каждым из них в любую минуту, просто он никогда не думал, что тот, особенно после всего происшедшего, между ними даст когда либо о себе знать адресок ты видно берег хотя и случайно может кто подобраходствовал и скорее всего у знакомого дома петр васильевич еще постоял ище потоптался некоторое время под затихающим дождем не решаясь войти насторенные безмолвие двора носило следы только что отошедшего события все окна были распахнуты настежь Двери приотворены, а из синей деревянного флигеля доносилась говорливая суета. Стоило Петру Васильевичу переступить порог флигеля, как навстречу ему поплыл одиночный, причитающий вой. Голос плыл из распахнутой двери братининой комнаты, где запоминальным столом постепенно выявились перед ним несколько сдвинутых друг к другу лиц. Лица дружно качнулись в сторону гостя, и одно из них, крупное, белесое, с веселой искрой, в глубоко посаженных, василькового цвета глазах, отделившись от остальных, выдвинулось в рассеянный сумрак синей Привет, Петр Васильевич! Васью уже возиль! Я понимаю, не хорошо это, не ошен! — Но ошен жалко! Ми вас ждаль! «Захожайте! темень я зову тот, тот, то штабель!» Он зашел Петру Васильевичу за спину и дружески подтолкнул его вперед себя. «Васью мы все любиль! Васья биль мой хороший товар ищ!» При появлении Петра Васильевича в комнате, неподдержанный никем вой захлебнулся так же внезапно, как и возник. За столом произошло движение, лица сблизились еще теснее, освобождая место для гостя. Он сел, и все взгляды устремились к нему с одинаковым выражением. Вот ты, мол, какой единокровный брат Василий! И пока рассматривая друг друга, гость и хозяева в мучительной неловкости ожидали взаимного повода к разговору, Вокруг Петра Васильевича бесшумно хлопотала старушонка в потёртом и висящем на ней балахоном платье неопределённой окраски. Она щедро обставляла его тарелками, чуть слышно шурша у него над духом Пожалуйте сырку, вот селёдочки пожалуйте, отведайте студню, хлебца возьмите. В услужливой вкратчивости старухи было что-то хищное, кошачье. И, видно, поэтому Петр Васильевич, принимая закуски из ее рук, невольно вздрагивал от всякого их случайного прикосновения. — Спасибо, я сыт. Спасибо, это мне много будет. Благодарствую. Перед третьим заходом из-за стола поднялся невысокий, одно плечо ниже другого, пожилой мужичок. И в упор, глядя на Петра Васильевича цепкими глазами, заговорил бодреньким речитативом. Первым делом я должен принципиально заявить, что покойный Василий расходился со мной по многим вопросам внутренней и внешней политики. Это факт. Здесь, явно рассчитывая на высокое взаимопонимание между ним и гостем, он со значением откашлялся. Однако, как жилец смогу подтвердить его полную сознательность по другим вопросам? Как то ремонт, канализации очистка двора и другие разные работы. — В этом смысле у меня к покойному претензий не имеется. Дело свое Василий знал на зубок. Но, граждане, не надо забывать о бдительности. Известно, в какое время мы живем. Врагу никакой пощады. Революцию в белых перчатках не делают. Чувствуя, что зарапортовался, он рассеянно заерзал глазами по сторонам. — Поднимаю бокал. Тост так... -то -то... Пусть, как говорится, земля пухом и так далее и тому подобное — вечная память, граждане!» Он сел, и ватные плечи его затасканного кителя, густо припрошенные перхотью, вызывающие, вздернулись кверху. Я, мол, сказал, там ваше дело. Глядя на него, Петр Васильевич никак не мог отделаться от навязщего впечатлении что где то когда то он уже встречал этого решительного человека эти ожесточенные без света внутри глаза слышал эту безоговорочную манеру высказываться и вдруг как это бывает в минуты предельного напряжения когда В распавшейся цепи времен внезапно восстанавливается необходимое звено. Ему с поразительной отчетливостью вспомнилось зимнее утро на станции, куда он привёз опергруппу после крушения в петушках. Вспомнилось с такой живостью, что у него так ему показалось даже зубы повело той уже зубной болью. И сквозь наслоения лет и событий Перед ним обозначился медальный облик председателя уездного ЧК Аванусяна. «Винт тебе выдан не для украшения, а чтобы стрелять и стрелять без всякой пощады». Это предельная схожесть. Двух совершенно разных людей показалось Петру Васильевичу знаменательной. Мрачная злость одного и облезлый гонор другого — были отмечены пепельным жаром одной и той же неизлечимой порчи, какая изводила их обоих своей иссушающей душу мукой. После четвертой разговор сделался всеобщим. Гости говорили, нетерпеливо перебивая друг друга, каждый спешил высказаться первым, Считай, надо полагать свое слово самому местным сейчас и значительным. Помянем раба Божий Василия. Золотой человек был, царство им небесное. Бывало, придешь, Вася, сделай, всегда, без отказа. слово от него худого никто не слышал. Что и говорит, человек был. Помню, оживленно вскинулась на противоположном конце стола, молчавшая до сих пор грудастая баба, с расплывшимся густо подрумяненным лицом, но тут же осеклась. Грузное лицо ее бессильно оплыло вниз, а взгляд, устремленный к порогу, остекленел и угас. Сима! На пороге нерешительно переминалась с ноги на ногу женщина. Хрупкую, почти девичью фигуру ее невесомо облегал красный целлулоидовый плащик, Цветы в руках, тронутые недавним дождем, трепетно подрагивали. Волнение растекалось по остреньким скулам гостьей белыми пятнами, явственно выявляя на них легкую путаницу устойчивых морщин. Если бы не они эти морщины, женщину и впрямь можно было бы принять за подростка, до того угловатым и не сложившимся все в ней выглядело. Обведя застолье серыми, с влажным мерцанием в самой глуби глазами, она жалобно улыбнулась и опустила голову. Здрасте! Говор в комнате разом стих. Лица напряженно вытянулись и застыли. Но уже через мгновение замешательство сменилось беззвучным плачем, от которого Петру Васильевичу сразу же стало не по себе. Гости, не двигаясь, плакали в пространство перед собой, где в головокружительной высоте прошлого парила похожая на подростка женщина в красном целлулоидовом плащике с облитыми дождем цветами в руках. И Петра Васильевича вдруг озарила, что сидящие рядом с ним за столом люди оплакивают сейчас что-то куда большее чем его брата. — Идем, Петр Васильевич! — тронул его за плечо штабель. — Женский дело плакает. Они вышли в безлюдный и мокрый после дождя двор. отощавшие облака проплывали над крышами. В редких между ними полыньях вечереющего неба намечались первые звезды. Волглый ветер вязко сквозил в листве тополей вдоль тротуаров, расплескивая окрест, окрепшие в сыром воздухе локомотивные гудки и лязг сцеплений с товарной станции, расположенной по другую сторону улицы. Уже у калитки их нагнала та самая струшонка, что обслуживала Петра Васильевича за столом. «Вы уж далеко не пропадаете». Заискивающе зашерестела она. Неудобно перед гостями. — Ладно. — снисходительно бросил ей через плечо штабель, направляясь к парку. — Мы немного погуляй И уже по дороге объяснил спутнику. — Это Льюба, жена Левушкина. Сам Ваня давно пропал, совсем старый стала под влажный шорох парковых тополей штабель и рассказал Петру Васильевичу историю двора, в котором брат его Василий провел большую часть своей невеселой жизни. Вместе с Отто он заново пережил короткую пору любви Симы Цыганковой и Левы храмов. Изложил ему австрийцы подноготную Никишкина. Того, оказалось, самого, что говорил за столом речь. Об исходе семьи Горевых в их разговоре было упомянуто вскользь, но потому, с какой бережностью произносил тот имена ее членов, в особенности имя Груши. Петр Васильевич определил, чего это штабель устоила. Сил ко ян Москва не хочу, Сибирь мой съем я. Дети взрослые, дом есть, хорошая работа. Старый я уж е могиле скоро. Пора мой Петр Васильевич, там гость. Около дома они лицом к лицу столкнулись с крошечной старушкой в тёмной панамке, надвинутой на самые глаза. Старушка стояла у ворот устались в землю и о чем-то бормоча себе под нос. Сморщенное личико ее при этом выражало крайнюю и, видно, постоянно снидающую ее озабоченность. — Привет, Марья Николаевна! — огибая ее, почтительно поклонился штабель. «Добрый — Добрый и здоровий! Та ухом не повела, продолжая одной ей ведомый разговор с самой собою. Уже во дворе австриец, опасливо оглядываясь, пояснил Петру Васильевичу, Бивщая хозяйка этот дом, шоколинист фамилий Столь ед будет, жива еще, здоровий женщина, очень здоровий. Штабель восторженно покачал головой, словно бы сам удивляясь живучести и долголетию бывшей хозяйки. Какой есть Люди! Откуда в ней такой здоровьи? Ночлег им обоим Люба устроила в комнате Василия. Быстро и бесшумно она соорудила для них на добела в выскобленном ей уже полу две постели, перекрестила их на сон грядущий и, выходя предупредительно, обратилась в сторону Петра Васильевича. «Коле чего понадобится, постучитесь в пятую, я подбегу и все сделаю». Тень сразу же заструилась, в комнату легким шелестом дворовой листвы, сквозь которую смутно проглядывало звездное небо. В ночной тишине отчетливо выделялся голос пьяного Никишкина, колобродившего в своей квартире на втором этаже дома рядом. — Ты, старая падла, имеешь понятие, с кем живешь, а? Полные представления имеешь, а? Я тебя Карга, научу свободу любить. Чего? — А десять суток строгого с лишением прогулок передач не хочешь? Молчать? У меня социально опасный разговор короткий, пулю в лоб и ваших нет. Молчать? Как стоишь? С кем разговариваешь? Твою мать! С этим Петр Васильевич заснул. И снилось ему...